Глава вторая. Аркадия. «Когда меня заберут?» — тонкий детский голосок заставил Петра Самойлова поднять голову. Перед ним стояла девочка шести лет с грустными глазами и требовательным выражением на лице. Жена уехала в город за покупками, и Пётр не был готов к этому разговору. Поэтому выдал заготовленную реплику. «Скоро?» — «Когда?» — настаивал ребёнок. Пётр вздохнул. «Я не знаю». «Почему?» «Они мне этого не сказали». «Я тут полтора года живу». Девочка с вызовом посмотрела на мужчину. «Мне ваш дом не нравится. Я скучаю по маме и папе. Хочу уехать». «Нельзя», — натрезал Петр. Аркадия Кано отвлекла фермера от важного занятия. Петр разобрал садового дроида, извлек из машинного нутра операционный блок и подключил через тестер к портативному компьютеру. Сейчас сервисная программа тестировала блок, выискивая баги и системные сбои. Накануне дроид слетел с катушек, принялся обрубать ветки на фруктовых деревьях, придавая кронам строгие геометрические формы. Дроид проникновенно сооружал пирамидки, цилиндры и шары. Пришлось выключить устройство и заняться ремонтом. «Ты не можешь мне запретить», — сказала Аркадия, неприязненно уставившись на фермера. «Я расскажу папе». «Не расскажешь», — подумал Петр, но вслух выдал другое. «Линдсей поручил мне заботиться о тебе. Так что не хнычь и займись чем-нибудь полезным. Уроки сделай». «Уже?» «Поиграй во дворе. Погода хорошая». «А ты чем занят?» Но внимание девочки привлекли раскуроченные останки робота. «Дройда чиню». Часть прилегающей к дому территории была превращена в кладбище сельских механизмов. В живописном беспорядке валялись моторы, турбины, элементы солнечных панелей, трубы, мотки кабелей, корпус древнего трактора и останки коптера-поливальщика. Инструменты и самые ценные механизмы Пётр хранил в покосившемся сарае под навесом. Там же располагался верстак, и было подведено освещение модульные лампы, которые реагировали на хлопки и опускались на растягивающихся гофрированных проводах. «Можно посмотреть?» «Без проблем», — Пётр обречённо махнул рукой. «Всё равно не отстанет». Аркадия шагнула к откатному верстаку и уставилась на механические внутренности дроида. Пётр не собирался расти чужого ребёнка. «Так получилось». Линдсей был его другом задолго до рождения Аркадии. Фермер познакомился с послом на кольце. Там Пётр отработал несколько долгих вахт, прежде чем сумел перебраться на Землю и забыть глубокий космос, как страшный сон. Семья Кано надолго пропала из поля зрения Самойловых, но однажды возникла неприятная ситуация с кредитной линией и социальными баллами. Оксане что-то не зачли и это здорово ударило по программе омоложения, а еще по льготной ипотеке на землю, которую они возделывали. Линдсей нажал на какие-то рычаги в правительстве, и случился перерасчет. Так что супруги чувствовали себя должниками посла, иначе не взялись бы опекать его дочь. Памятный разговор случился два года назад. Линдсей инкогнито прибыл на землю, хотя мог пообщаться с Самойловыми через сеть. Посол забрался в заготовку, неслыханная для людей его касты вольность. Честно говоря, Пётр впервые узнал о том, что служащие депкорпуса умеют обходить генетические блокировки, и этот факт его насторожил. Дальше больше. Линдсей завел речь о том, что у него намечаются большие проблемы. И Аркадию надо укрыть подальше от внешних рубежей, пока не уляжется буря. Разумеется, Самойловым будет сделан перевод с офшорного счета за причиненные неудобства. Еще один транш Кано перечислят на содержание дочери. После достижения Аркадии 16-летнего возраста у нее появится доступ к персональному счету, который сейчас заморожен и как бы не существует. 16 лет? «Не переживай», — поспешил заверить но — «это крайняя мера. Хочу все предусмотреть, только и всего». «Ты меня подставляешь», — сказал Петр. «Твои проблемы могут перекинуться на мою семью». «Не забывай, мы беспокоимся о дочери», — возразил Линдсей, «мы делаем все, чтобы тебя и твою жену не зацепило. Если дела пойдут совсем плохо, мы отредактируем воспоминания, удалим все, что связано с Самойловыми». «А как вы отыщете Аркадию?» — задал Пётр логичный вопрос. «Никак. Чистка памяти. Твоя страховка, дружище». Линдсей Кано создал не только замороженный счёт для Аркадии. В недрах сети затаилось послание, которому суждено развернуться спустя много лет. Именно тогда девочка узнает правду о себе и родителях и сможет выбрать путь, по которому пойдёт дальше. Самойловы согласились. Не из-за денег и не по причине того, что чувствовали себя обязанными КАНО. Своих детей Самойловы заводить не планировали вообще. Нетипично для фермеров, скажут многие, нетипично. Но пара сделала выбор, решила жить для себя. Не привязываться к тем, кто вырастет, покинет отчий дом и забудет о родителях. Не думать о том, что малыши придут в мир неконтролируемой людьми. Мир, в котором человек-винтик, персонал для обслуживания мегапроекта чужих. Если покровитель захочет, мы перестанем существовать, так Петр говорил своим знакомым. Представьте, что будет, когда земляне достроят сферу Дайсона. Мы все еще будем нужны Неосу. Или от нас избавятся, как от биологического мусора, заменят машинами или кем-то другим более эффективным. Как вариант... Переделают в соответствии с новыми спецификациями. Почему бы и нет? Разве кто-то смеет противиться воле всемогущего божества?» Петр пожалел девочку. Вот почему он дал согласие на опеку. Линсей совершил ошибку, родив Аркадию. Старый друг не послушал мудрого совета и привел ребенка в бездушную реальность. «Ребенок в этом не виноват» и помощи ждать Аркадии неоткуда. Посол исчез, а спустя шесть месяцев вернулся на Землю в очередной заготовке, держа за руку маленькую девочку. Судя по всему, эта пара прибыла на одном из лайнеров, курсирующих между внутренними планетами и кольцом Нивена, экваториальной основой будущей сферы. Где-то в токийских лабиринтах затерялась камера хранения с истинным биопаспортом Аркадии Кано. Самойловы подозревали, что Кано напичкали ребёнка нелегальными модификациями, но доказать это не представлялось возможным. В 16 Аркадия прочтёт отцовское сообщение и получит координаты ячейки. Не раньше. О некоторых вещах Пётр смутно догадывался, Например, Аркадия никогда не болела, все царапины заживали молниеносно, зрение было острым, реакция — быстрой. Аркадия охотно играла с соседскими детьми, но порой вспыхивали конфликты. Из любых драк Кано выходила победительницей. Однажды мальчишки, раздосадованные неудачной попыткой обыграть Аркадию в пинг-понг, собрали толпу, чтобы побить хрупкую на вид малышку. Спустя час началась паника. Самойловым звонили, угрожали, требовали держать эту тварь подальше от наших детей. Аркадия за минуту положила пятерых парней, двое из которых были старше её. Гематомы, рассечённая бровь, сломанная переносица, трещина в ребре, далеко не полный список обид, нанесённых хулиганом. В местности, где поселились Самойловы, Никто не обращался в полицию или суд. Не принято. Так что пришлось извиняться, нести подарки, отшучиваться и обещать, что такое больше не повторится. Именно тогда Петр начал думать над продажей земли и покупкой морской фермы. Дрейфующая в океане платформа, рыбные садки, поля съедобных водорослей, прибыльное занятие и никаких соседей. Боевой мод. Это первое, что приходило в голову. Аркадия была похожа на мать, такая же смуглая, с чёрными, как смоль, волосами, живым взглядом и неугомонным характером. С первых же дней пребывания ребёнка на ферме Самойловы поняли, что столкнулись со стихийным бедствием. Девочка носилась по комнатам, сараем и теплицам, крушила всё подряд, лезла, куда не просят И с честью выпутывалась из любых передряг. Давала отпор дрочунам и бродячим собакам, не тонула, хорошо ориентировалась в лесу и разбиралась в технике. Пётр был уверен, что Аркадию не учили основам робомеханики и программирования, ребёнок интуитивно справлялся с задачами. Вот он, очередной мод. «Сколько ещё сюрпризов нас ждёт впереди», — мрачно думал Пётр, наблюдая за дочерью посла если это не поседа еще и речь понимает беды не оберешься скрыть такие таланты в глубинке не получится мысли о морской ферме все чаще преследовали петра предки самойловых жили в средней полосе россии старого государства переставшего существовать с приходом планетарного правительства поэтому выбор локации петрр не считал случайным бескрайние поля Восстановленные березовые рощи и сосновые боры, начищенные от всякой дряни реки и озера. Ближайший город в 30 километрах к северу. Тишь до да благодать и климатический контроль, облегчающий нелегкий фермерский труд. Никаких засух, проливных дождей, туманов и заморозков. Все по графику в соответствии с глобальным замыслом и нейросетевыми вычислениями так что прогноз погоды напоминал скорее программу мероприятий курортной зоны, а не гадание на кофейной гуще. Пётр использовал в своём бизнесе роботов. Летающих, ползающих, котящихся или закапывающихся в землю, карабкающихся по деревьям, деловито снующих по амбарам и сараям, укладывающих ящики с овощами и фруктами в аккуратные штабели загружающих себя ящиками и мешками, транспортирующих собранный урожай в город и принимающих оплату через встроенные бесконтактные терминалы на проходной перерабатывающих безотходных фабрик. Впрочем, роботов нужно настраивать, интегрировать в общую схему, чинить и обновлять. Дорогие модели умеют ремонтировать себя сами. Но пётр приобретал бывшую в употреблении технику по дешевке, Некоторые агрегаты бороздили просторы средней полосы чуть ли не с середины 21 века, когда в моду вошло производство долговечных механизмов. В общем, была у Самойловых простенькая программа, отслеживающая роботов в реальном времени и корректирующая их действия. Программа, интегрированная в региональный климатический узел. График работ на ферме зависел от изменений, одобренных земным правительством а еще от сезонности, спроса автоматизированных агрофабрик на конкретные позиции и кучи других параметров. Малейший сбой приведет к нежелательным последствиям. Пирамидальные кроны вишен — это сбой. Очень серьезный сбой. «А что с ним не так?» — поинтересовалась Аркадия. Петр начал объяснять, но его тут же перебили. «Оптимизатор перегрелся». Руки Петра замерли. «Да ладно». Тестер продолжал выводить на дисплей всякую ерунду. Отчеты говорили о том, что процессоры блоки позиционирования не повреждены, а софт переустанавливать не нужно. «Смажь термопастой», — посоветовала девочка. «Уверена?» «Попробуй». «Что ж, попытка не пытка», — как говаривал один из правителей древности. «Заодно проверим способности Аркадия», — подумал пётр и неспешно двинулся в сарай на поиски термопасты. Петру было под 50. В былые времена сельские жители умирали в этом возрасте, как правило, от инсультов либо инфарктов. Пару столетий назад в деревнях царило беспробудное пьянство. Пища была жирной, изобилующей холестерином. Предки Самойловых жарили картофель, сало и яйца, ели много мучного, не следили за своей физической формой. Сам Пётр выглядел на 30 тщательно регулировал рацион, бегал и крутил педали на велотренажере. Это дешевле, чем каждое десятилетие обращаться к биоскульпторам, а раз в полвека заказывать сеансы омоложения. Пётр был мускулистым и худым, двигался экономно, не прилагая видимых усилий. Но лицо Самойлова привлекало открытой улыбкой и правильными чертами. Одевался Пётр в шорты и футболку, На ногах предпочитал носить ортопедические мокасины с вентиляционными вставками. Солнце карабкалось к зениту. Дождь запланирован на вечер, так что еще можно поработать. Свет он включать не стал, просто сделал крышу прозрачной, тронув сенсор у притолоки. Тюбик с пастой обнаружился в выдвижном ящике под верстаком. Половина уже выдавлена, надо бы пополнить запасы. Пётр внёс задачу в планировщик и обновил карту памяти. Завтра выскочит напоминалка в меню дополненной реальности. Девочка терпеливо ждала снаружи. «Нашёл? Куда же я денусь?» — буркнул Пётр. Жена всё не возвращалась из магазина. В теории любые товары доставлялись по воздуху, а кое-что собиралось домашним синтезатором или печаталось на трёхмерном принтере. Фруктов и овощей было предостаточно, рыбы тоже. В лесу никто не мешал собирать грибы и ягоды, они соответствовали всем экологическим стандартам. В магазинах Самойловы покупали игрушки ручного изготовления, запчасти, технику, кое-что из косметики и разные мелочи, не представленные на онлайн-площадках. Мясо они не ели. Во-первых, дорого. Мясомолочная промышленность была свернута полтора столетия назад из-за своей нерентабельности и вреда, наносимого экосистемам. Бифштексы делались из клонированного мяса, выращенного в заводских автоклавах. Простые люди питались насекомыми, водорослями и рзацем из синтезатора. Богачи заказывали натуральное мясо в элитных агрозонах, деятельность которых жёстко контролировалось государством. Штучный продукт, сумасшедшие цены. Пётр слышал, что поголовье скота сократилось до ничтожных размеров, а цена килограмма говяжьей вырезки была сопоставима с прайсами туроператоров, оформляющих путёвки на Венеру. В общем, никакого мяса. Если бы Пётр вдруг вознамерился получить лицензию на содержание коров или свиней, то столкнулся бы с непрошибаемой бюрократической стеной, сотнями проверок, разрешений, согласований, зональными и численными ограничениями, исками активистов, эко-радикалов и прочей лабудой. Себе дороже. «Дай мне», — попросила Аркадия. пётр уступил девочке место у верстака. Аркадия быстро нанесла на кубик оптимизатора слой термопасты с нанопленкой, положила деталь на отрез микропоры и подождала секунд двадцать. Хорошая паста обеспечивает полную адгезию в первые секунды, но девочка никуда не спешила. Основательный подход — это у неё от отца. Кубик влажно заблестел на солнце. «Собери», — предложил Пётр. «Шутишь?» — Аркадия не верила собственному счастью. «Начинай, пока я добрый», — хмыкнул Пётр. «Проще пожертвовать одним роботом, чем выслушивать бесконечное нытье по поводу родителей. Линдси и Амади уже полтора года не подают никаких вестей. Не выходят в сеть, не присылают закриптованных писем. Что-то случилось. Тревога нарастала, а вместе с тревогой — страх за собственное будущее. Послы — это тени покровителя. В некотором смысле — вестники божественной воли. Если у Линдси возникли проблемы, Их мог создать лишь Неос. И ничто не убережет Самойловых от гнева бессмертного чудовища, если оно направит всевидящее око в их сторону. Если. Аркадий может повести А заодно им всем. Девочка вставила игральную кость оптимизатора в плату операционного блока и приступила к сборке. К этому моменту Петр уже отключил мозг дроида от тестера, Пальцы Аркадии замелькали суммопомрачительной скоростью, завинчивая болты, щелкая зажимами и сдвигая секции обшарпанного корпуса. Пара минут, и механическая инсекта начинает подмигивать индикаторами, шелестеть фотоэлементами, расправлять несущие лопасти. «Где ты этому научилась?» «Нигде», — Аркадия пожала плечами. «Наблюдала за тобой. И за ребятами с других ферм. Это же просто». «Проще не бывает. Без специальных курсов, технической подготовки и опыта в автосервисах. Прелесть!» Дроид мягко загудел, набрал высоту и умчался в сторону Вишневого сада. Выполнять программу, заложенную в него на прошлой неделе. Петр Самойлов проводил машину задумчивым взглядом. Не верилось, что свихнувшийся дроид справится с алгоритмом. Первое время надо будет присматривать за пациентом с главного терминала. Так, Аркадия никогда ничего не забывала. Скоро приедут папа с мамой.